Глава девятая. Паломница. Вид брюги зимой привел Беранже в восхищение, а хладнокровный Готье присвистнул от восторга. Внезапно возникший на Белой равнине, он казался огромным и могущественным, нисколько не потеряв при этом от своего изящества. Построенный на берегу Рей, как и Венеция, Его средиземноморская соперница, главный город Фландрии, поднимал к небу кружево из светлого камня, хранящего отблески столь редкого здесь солнца. Заметно выделялся высокий шпиль слегка наклоненной дозорной башни. Только позолоченные щипцы крыш, увенчанные коньком, Постепенно вытеснившие солому и дерево, изредка нарушали равномерную рябь розовой черепицы. Так захотел влюбленный в свой прекрасный город герцог, желая защитить свое сокровище от постоянных пожаров. Кружево, изыв, кустарников и плюща, протянулось по краю глубокого рва, наполненного водой. Брюги мог обойтись и без крепостных стен, поскольку его каналы и озера служили надежным природным заграждением. Перед взором путников возникла ясная, чистая и прекрасная картина, похожая на сказочную миниатюру. Вдруг все изменилось. Поднялся сильный ветер, и снежный вихрь разрушил великолепную картину. Путники поспешили к воротам Куртре, стремясь обрести кровь и тепло. Таверна ронс Короне на одной из самых оживленных улиц города приютила их. На Катрин нахлынули старые воспоминания. Внешне здесь ничего не изменилось. Прежняя безукоризненная чистота, блеск медной и оловянной посуды, те же дурманящие запахи, идущие из просторных печей. Лишь несколько увеличился живот хозяина заведения Корнелиса, да и... Из-под его высокого белого колпака выглядывало больше седых прядей, глубокая складка прорезала его розовый лоб. Катрин заметила подобную складку на множестве лиц, встретившихся ей по дороге, и она тут же заключила, что обстановка в городе изменилась. Неуемное фламандское веселье, гомоны, крики, раньше не умолкавшие в брюге, ни днем, ни ночью сменили приглушенные голоса и шепот. Даже в зале Ронс Короне, несмотря на красные носы, как и прежде погружавшиеся в пивную пену, глаза оставались холодными и недоверчивыми. Можно было подумать, что весь город затаил дыхание, чего-то ожидая. «Госпожа Катрин, вы мне говорили, что это самый веселый город в мире», — упрекнул ее Беранже. «Мне встречались города и повеселее». «Он был таким. А сейчас я и не знаю, что сказать. Дела плохи. Вы же помните, что нам рассказал миссир Ван Эйк?» «По дороге из Люксембурга в Лиль у художника было достаточно времени, чтобы обрисовать им картину фламандской жизни». Это был невеселый рассказ. После Арасского мирного договора, подписанного Францией и Бургундией полтора года назад, англичане возомнили, что бургундский союзник их предал, и начали всевозможные притеснения, особенно коснувшиеся морской торговли и богатейших фламандских городов, занимающихся торговлей шерстью. Их войска – разрушили несколько небольших городов и действовали так жестоко, что герцог Филипп, подстрекаемый жителями Брюги, решился на осаду Кале. Эта осада Кале стала настоящим бедствием. Скорее гордецы, чем доблестные воины, богатые торговцы, не дождавшись прибытия бургундского флота, решили попросту бежать, несмотря на мольбы герцога Филиппа, только что принявшего вызов герцога Глосистера. Разгневанному герцогу Филиппу пришлось уйти, не дождавшись соперника». В результате бургундский адмирал Жан де Орн из-за собственной трусости не воспрепятствовал английским судам, разорившим побережье и захватившим внушительные трофеи. Адмирала казнили, но порт де Леклюс, от которого в основном и зависела торговля в Брюге, захлопнулся словно раковина, изгнав купцов из Брюги и провозгласив собственную независимость. Со времени своего основания Леклюс был вассалом Брюги и находился в полной от него зависимости. Еще издавна три крупнейших фламандских города – Гант, Брюги и Имп – были независимы благодаря собственному богатству и могуществу. Это была своего рода федерация, к которой герцог Филипп вздумал присоединить четвертого члена. Лефран Иначе говоря, несколько небольших поселений и деревень, производящих сельскохозяйственную продукцию и находящихся недалеко от Брюги и Ганда, естественно, включая или Клюс, это еще больше урезало старые привилегии. В Брюге назрел бунт. Летом могущественные цехи водрузили в знак непокорности знамена на рыночной площади, требуя высочайшего подтверждения их прежних привилегий перед Леклюзом или Франом. Этого не произошло. Со времени неудавшейся осады Кале в сознании герцога Филиппа росло недовольство. Шпионы доносили ему, что англичане чуть ли не подталкивают брюги и гант к мятежу, и он категорически отказывался подтвердить их привилегии. Он вел сложную игру, лавируя и выгадывая время, вероятно, собирая силы, чтобы напасть. Последовал настоящий диалог глухих, который ничего не решил, а только подлил масло в огонь. Катрин прибыла в город в это смутное, тревожное и опасное время, чтобы решить собственные проблемы. — Ее трудности казались ей настолько важными, что она не задумывалась чрезмерно над несчастьями этого любимого ей города. Она сочувствовала его жителям и желала, чтобы все стало как прежде. В гостинице, помнящий беззаботный смех девушки Катрин, она чувствовала, что мало чем отличается от путешественников из Шотландии и Италии. Она внимательно следила за тем, чтобы не быть Узнанный и не выдать себя. Следуя совету Яна Ван Эйка, она представилась дамой Бернеберге, совершающей паломничество в брюге и стремящейся излечиться от болезни. Естественно, ее внешний вид соответствовал избранному персонажу. Головной убор причудливой формы прикрывал лицо, строгий нагрудник скрывал плечи и шею и доходил до нижней губы. Не было видно ни единого золотого волоска, платье из серого сукна немецкого покроя надежно скрывало ее прелестные формы. Беранже, возмущенный необычным нарядом своей обычно столь элегантной хозяйки, вынужден был довольствоваться коротким объяснением. «Когда-то я долго жила в этом городе, и здесь могут узнать меня». Я, конечно, не настолько самонадеяна, чтобы считать себя незабвенной и убеждена, что меня давно забыли, но предпочитаю не рисковать. К тому же у меня появится шанс быть принятой супругой нашего друга Ван Эйка, если мы с ней встретимся. Это действительно благоразумно, вздохнул Гатье. Если я правильно понял, это настоящая Мегера. Я надеюсь, что нам удастся избежать этой встречи. Катрин тоже на это надеялась. Она еще больше укрепилась в своем намерении не встречаться с ней, увидев Ван Эйка, пришедшего на следующий день навестить ее в Ронскуроне. Она с трудом узнала его. Это был совсем другой человек. Вольный художник с горящим взором, словоохотливый посланник герцога, любезный и галантный попутчик, страстный друг — все исчезло. Перед ней предстал серьезный, чопорный, вежливый, с размеренной речью знатный гражданин. Ян сделался вдруг грустнее всех других жителей Брюги. Он вместе с черной бархатной одеждой натянул маску. «Это Ван Эйк», — подсказал Катрин идею паломничества. Ему понравилось строгое одеяние Катрин, и, подыгрывая ей, он поинтересовался о здоровье дамы Бернеберги и сообщил ей громким голосом, что церковный сторож часовни Сен-Сан будет этим вечером в ее распоряжении и отведет ее к святым мощам, и добавил, что сам приедет за ней до захода солнца. Было решено, что паломница останется в городе недолго. Сказав это, Ван Эйк приготовился было удалиться, но эта комедия так позабавила Катрин, что она не смогла удержаться от ее продолжения. «Мессир Ван Эйк, вы так торопились, за что я вам безмерно признательна, но к чему такая спешка? Я думала сегодня навестить даму Маргариту, вашу добродетельную супругу, ведь вы так любезно пригласили меня в Лиль». Неужели я буду лишена удовольствия увидеть ее? Увы, моя супруга нездорова и не принимает. Она поручила мне передать свое сожаление, что не может встретиться с такой почтенной дамой. Он был так смущен, что невольно покраснел и отвел глаза. Катрин едва удержалась от смеха. Его возвращение домой, где Маргарита была полноправной хозяйкой, не вызвало у нее приступов нежности, и Катрин было интересно знать, что бы произошло, преми его приглашение. Возможно, Ян никогда и не думал привозить ее к себе домой. По приезде в город он нашел бы причину устроить ее в трактире, зная, что она наотрез откажется останавливаться в своем бывшем дворце». Не желая больше мучить старого друга, который, чтобы оказать ей услугу, рискнул семейным спокойствием, она отпустила его. Катрин посоветовала Гатье Беранже осмотреть город, пока она будет готовиться к вечернему походу. Она решила, что обещанное свидание с церковным сторожем могло означать лишь то, что Флорентийка примет ее сегодня вечером, и ее пребывание в городе будет недолгим. Она была несколько шокирована тем, что Ван Эйк, прикрытием для визита к повитухе, избрал такое благое намерение, как посещение святых мест. Аборт в глазах Бога являлся преступлением, но у Катрин не было выхода, и она еще раз поблагодарила судьбу за посланную ей помощь, без которой ей бы не оставалось ничего другого, как умереть. К вечеру... Когда за ней пришел Ван Эйк, она завернулась в черный плащ и с набожным видом последовала за ним. «Куда мы идем?» — спросила она, когда они оказались на почтительном расстоянии от гостиницы. «Я же вам сказал, к часовне. Мы действительно туда направляемся?» «Я думала, мы сначала сходим туда. Нельзя, чтобы кто-то заподозрил о реальной причине вашего приезда. Видите ли...» Мы живем в такое время, что я должен проявлять исключительную осторожность, поскольку здесь не любят преданных слуг герцога Филиппа. Мы можем подвергнуться опасности, причем из-за пустяка. Тогда зачем вы возвращаетесь? Оставайтесь в Лиле или Хесдене до тех пор, пока все устроится. Вы же прожили в Лиле несколько лет. Все это так. Но я выбрал этот город и хочу здесь жить. Но вы же родились не здесь? Нет. Я родился далеко отсюда, в маленьком городке, который я совершенно забыл. Здесь есть небо, краски, блеск, красота и великолепие. То, чего не встретишь больше нигде, и без чего я уже не могу обойтись. Катрин, я жил во многих городах, но я умру в брюге. «Вот почему, помогая вам, я принимаю такие меры предосторожности. Вас это несколько шокирует, не так ли?» «Я думала, что вы придумали все из-за вашей супруги». У Яна вырвался вздох, похожий на признание. Он продолжал. «Конечно, у меня есть супруга, и одному Богу известно, как я жалею об этом браке». Но даже ради того, чтобы жить вдали от Маргариты и снова стать свободным, я не смог бы отказаться от брюги. Теперь думайте о Буге. Мы подходим. С приходом ночи мы из часовни направимся к городской ратуше, а потом на наше свидание. Несмотря на обуревавший Катрин страх, все возрастающий по мере приближения часа серьезного испытания, аборт — Часто грозил серьезной опасностью. Она достойно сыграла свою роль. Она опустилась на колени перед святой чашей, переливающейся в отблески золота и бриллиантов, и принялась молить у Бога защиты и прощения за предстоящие грехи. Уже через час, если женщина окажется не такой ловкой, как ей говорили, она может умереть. В полной тишине... Сожжавшимся от страха сердцем она вышла из святилища следом за Ван Эйком. Они подошли к соседнему каналу и сели в лодку, где их уже поджидал незнакомый мужчина. — Ты знаешь, куда ехать, — сказал художник, и Ялик бесшумно заскользил по гладкой воде. Уже стемнело, но фонари, висящие на мостиках и на углах домов, освещали дорогу. Из подрастающего снега неприглядно выглядывала грязь, а с крыш домов бесшумно стекали тонкие струйки. Путь был недолгим. Они причалили у недавно построенной церкви. Ялик укрылся под мостом, а Катрин и Ян свернули на улицу Пуавр, в конце которой выселись мощные ворота Святого Креста. «Это здесь!» Проговорил художник, остановившись перед красивой резной деревянной дверью, с одной стороны скрытой складской стеной, а с другой садовой оградой, что помогало входящим остаться неузнанными. Впрочем, эта улица не была оживленной. Бакалейные лавки с шумом закрывали деревянные ставни. Ванейк трижды ударил гладким медным молотком. Дверь сразу же отворилась, обнажив черную пустоту длинного коридора, в глубине которого виднелся мягкий свет. Скудное освещение позволило разглядеть белый фартук и белый чепец женщины, открывшей им дверь. Лица ее разглядеть было невозможно. «Входите, мессир, и вы, госпожа», — произнес звучный голос, говоривший с акцентом. «Вы пунктуальны». «Пожалуйста, следуйте за мной». Они прошли за ней по коридору, и по мере того, как становилось светлее, Катрин смогла разглядеть Флорентийку. Страхи ее несколько улеглись. Это была сорокалетняя женщина маленького роста, очень смуглая, с кожей цвета слоновой кости. Она была дородной, с полным лицом, на котором сверкали черные глаза». Под белым, накрахмаленным фартуком было ярко-красное шерстяное платье. Катрин неизвестно почему ожидала увидеть беззубую Мегеру, колдунью. Вид этой женщины успокоил ее особенно опрятность в одежде. Комната, в которую ее привели, была под стать хозяйке и не имела ничего общего с вертепом. Со сверкающим полом из черных и белых плит Зелеными витражами окон, начищенной до блеска мебелью, сверкающими медными безделушками на большом зажженном камине, это был достойный образец фламандской чистоплотности. У Катрин появилась надежда и на этот раз счастливо отделаться. Карлота, начал было Ван Эйк, — «вот дама, о которой я вам говорил. Ей очень нужна ваша помощь. «Я думаю, что смогу ей помочь». «Лягте, пожалуйста, на этот стол», — сказала она, указывая на большой дубовый стол, стоящий у камина. «А вы, мессир, подождите в соседней комнате», — добавила она, открыв дверь, расположенную в глубине комнаты. Осмотр был быстрым и совершенно безболезненным. У Флорентийки были легкие руки, которые она сразу же тщательно вымыла, пока Катрин оправляла одежду». Так делали лишь ее старый друг Абу Аль Хейр и Сара. Это было еще одно преимущество бывшей служанки господина Арнольфини. Что вы скажете? Спросила она после некоторого молчания, которое Карлота, казалось, не собиралась нарушать. Та пожала плечами. Вне всякого сомнения, у вас двухмесячная беременность. Вы можете что-то сделать? «Всегда можно что-то сделать. Главное – знать как. Видите ли, прервать беременность – это всегда опасно. А я не люблю опасность, потому что слишком люблю жизнь. Это не делается в пять минут и неизвестно как. Необходимо, чтобы вы согласились на какое-то время остаться в этом городе. Миссир Ван Эйк сказал мне, что вы спешите. Не настолько». «Мы условились, что я остановлюсь здесь на некоторое время. Я живу в гостинице, и вам следовало бы подыскать более спокойное местечко. Лучше всего, если бы вы остались здесь, если вы ничего не имеете против. Я бы охотно согласилась, но ваш дом показался мне небольшим, а со мной еще двое молодых людей». Я не могу их оставить, поскольку все знают, что я совершаю паломничество. Флорентийка, улыбнувшись, помолодела на двадцать лет. «Здесь места больше, чем достаточно. Я смогу вас принять с завтрашнего дня. Я уже к этому готова. Сегодня же вернитесь в Ронс-Куране. Завтра утром вы уедете из города, но вернетесь обратно до закрытия ворот через те, что расположены на этой улице, как будто бы вы что-то забыли в брюге. Никто не узнает о вашем пребывании у меня, если ваши слуги не будут выходить отсюда. Хотя, может быть, вы предпочтете остановиться у мессира Ван Эйка, в чем я сомневаюсь. «Почему вы в этом сомневаетесь?» Карлота рассмеялась. «Я знаю даму Маргариту». И, несмотря на ваше одеяние, вы слишком прекрасны, чтобы она охотно приняла вас. Так вы придете завтра? Охотно, если вы примете меня. Огромное спасибо за великодушную помощь. Великодушную? Это сеньор-художник проявляет великодушие, поскольку, хотя я и люблю помочь близкому, но имею большой недостаток. «Я люблю золото и стою очень дорого», — добавила она с шокирующей откровенностью. «Хорошие вещи стоят дорого». На обратном пути, сидя в лодке, Катрин погрузилась в глубокую задумчивость. Тревога уступила место слабой надежде. Избавление и успокоение, может быть и счастье, становились возможны. По возвращении в ронс Она гречо поблагодарила ван Эйка и уточнила важный вопрос. Вернувшись во Францию, она перешлет ему через своего банкира Жака Кера истраченную на нее сумму. Она не хотела, чтобы у него с женой возникли сложности из-за этих трат. Но у меня, благодаря щедрости герцога, есть тайные средства, которые я держу у своего друга Арноль Фини. «На некоторых ваших портретах я заработал много золота», — с улыбкой добавил он. «И будет справедливо, если я немного из этого потрачу на вас. Не думайте об этом. Спокойной ночи. Мы увидимся у Карлоты. Я вас как-нибудь вечером навещу». Он церемонно поклонился, немного поговорил с мэтром Карнелисом, поприветствовал знакомых ему иноземных купцов, И вышел из трактира.